Глава 12. Новоспечённый поручик Адамсон обошёл юнкерские палатки 6-го пехотного корпуса и устремился к интендантским складам. В очереди за новой формой, кроме чисто выбритой солдатни, Адамсон обнаружил и расфуфыренную девицу из ближней деревни. "Зачем стоишь? Панталоны нужны", взмолилась девушка. "Ладно, стой. Что я тебе мешаю, что ли? Прапорщик, заправлявший на складе, в спешке рассовывал по рукам тёплые, но очень рваные армейские ритузы. "Кому ритузы?" вскрикивал он время от времени. "Размер какой?" вторил ему подошедший в плотную адамсон с саблей, оттолкнув девку в сторону штаба. "Валя отсюда, когда надо не дозовёшься". Господин офицер, вы же обещали, раздалась девица. Мне коров гонять не в чём, светится всё. Но Дэмсон уже был занят другим делом. Он штопором ворвался в самую сердцевину очереди и теперь превращал её в беспорядочную толпу. "Пусти, жаба!" кричал он, распихивая локтями солдат. стоят тут как будто быдло только и знают что в штаны гадить до да очереди образовавать наконец адамсон прорвался к складу и выхватил из рук прапорщика первые попавшиеся ритузы задержав его обидно завыл новоявленный поручик во что превратились имперские ритузы базановцы и те лучше под штаники носят да ты самурай обиделся за честь мундира прапорщик, имени которого мы так и не узнали. Чего ты мне своих базановцев тычешь? Они же все сплошь быдло, сказал он, желая поразить Адамсона своим аргументом. В свою очередь, обиженный Адамсон смахнул сабли с прилавка, остальные ритузы и с треском запер дверь склада. Всё отваливай, ритуз не будет. Не берите в голову поручик Обнял Адамсона за талию невесть, откуда взявшийся рот мистер Яйцев, у которого изо рта и из внутреннего кармана кителя ощутимо разила сидром. «Позвольте лучше вас обрадовать. Вчера вышел чрезвычайный манифест. Швеция открыла второй фронт за нас и, кажется, против самурайцев». Адамсон сказал. Недоверчиво посмотрел на Яйцева одним глазом. Чтобы Швеция и второй фронт в ответ, Яйцев глубокомысленно икнул. Отправят на фронты, тогда же в чистых штанах подохнуть не дадут, опять про своё воскликнул Адамсон. Безымянный прапорщик снова открывал двери склада. Ротмистр Яйцев и поручик Адамсон развернулись и пошли сквозь толпу солдат ни. Адамсон волочил по земле имперские ритузы.